Глава 17 В театр мы поехали на машине Алексея. Она у него, кстати, была совсем не чета моей. Дорогущий внедорожник. БМВ. Даже если продать нашу с сыном квартиру, денег всё равно наверняка не хватит на такое чудо расчудесное. Вот зачем я ему сдалась? Я невольно покосилась на себя. Синие джинсы, тёмно-зелёный простой свитер, обычная повседневная одежда. На ногах детские сапоги для мальчиков большого размера. Вот сапоги, кстати, самая дорогая деталь моего гардероба – целых пять тысяч рублей. Потратить такие деньги на обувь значило для меня носить её потом несколько лет, что я и делала с успехом второй год. Плотные колготки, которые были у меня под джинсами – я тоже носила второй год. Только штопала их постоянно. рваные надевать я не могу, даже под джинсы. И стирала. Штопала и стирала. И так без конца. Дело было не в нехватке денег. Просто мне хотелось хотя бы раз в год вывозить Кирилла на море и самой отдыхать. Поэтому я старалась экономить на том, на чём было возможно экономить. Некоторые мои знакомые считали, что я должна... Просить деньги на отпуск у Саши. Но я так не думала. Он присылал мне приличную сумму каждый месяц, но эти деньги я сразу же клала в банк под проценты. Кириллу на будущее. А жили мы на мою зарплату. В общем, БМВ от меня так же далеко, как солнце далеко от нашей планеты. Вроде и видно, а не достать. И салон кожей обид. Охренеть! Вот зачем ему сдалась? Бобёнка 30+, в стандартной внешности, скучная до зубовного скрежета. Может, он любитель экзотики? Может, он, как в 50 оттенках, миллионер-извращенец, обожает шлёпать и связывать скромных девственниц? Я чуть не рассмеялась в голосе. Такое я поверю, если только после бутылки водки. Да и до скромной девственницы мне далеко, особенно учитывая наличие Кирилла под боком. И все-таки, что может двигать Алексеем? Задумавшись, я какое-то время не осознавала, что пялись на его руки, которыми он ловко управлялся с рулем машины. По мужским рукам можно сказать, если не все, то очень многое. У Алексея они были большие, с аккуратными чистыми ногтями. Из-под тонкого шерстяного свитера, серого цвета, надетого поверх рубашки, выглядывали темные волосы. Никаких колец или следов от них. Длинные подвижные пальцы. Он заметил мой взгляд, посмотрел удивлённо, и я брякнула, чтобы скрыть смущение. Почему именно новогоднее приключение? Ага, а ещё, почему именно мы с Киром? Неужели более подходящей компании не нашлось? Хороший спектакль. И Кириллу подходит, пожал плечами Алексей. «Вы не любите Басова?» «Это по его пьесе. Люблю. Правда, давно его не читала. Переела его книг лет десять назад. Пачками их тогда глотала. Но он, раньше, насколько я помню, писал одни детективы». «А это и есть детектив? Только новогодний». Я кивнула и невольно посмотрела на свои руки. Маленькие, белые, с коротко короткостриженными ногтями. Это были руки, скорее, девочки, но не женщины. Почему-то я вдруг вспомнила, как долго сходил с моего безумянного пальца след от обручального кольца. Тонкая, почти незаметная полоска. Целый год прошёл, прежде чем её стало совсем не видно. А само кольцо? Стыдно сказать, что я с ним сделала. А раз стыдно, то и не буду говорить».